Со временем все разговоры о ней и вовсе заглохли. Что же касается Жюльетты, то она, дождавшись отлучения ребенка от груди, утратила разум и волю к жизни и впала в полнейшую прострацию. Она отвернулась от Бенуа Кентена с тем же безразличием, с каким он отверг ее грудь. Вскоре она совсем слегла и отныне проводила бесконечную череду пустых дней у себя в постели. Тогда пять вдов, посовещавшись, решили отвезти ребенка на верхнюю ферму. Они чувствовали, что не должны более держать мальчика в доме, который неизбежно навлекал несчастье на всякого жившего тут мужчину. Кроме того, они не любили этого маленького горбуна, и не без причины. Ведь он даже не был им родным по крови. Он родился незаконным образом от безумицы, что бродила по лесам и полям, несчетно оскорбляя их, а теперь вдобавок сбежала, бог или черт знает куда. И кто отец ребенка, точно неизвестно. А потом в тайне женщины опасались, что в горбе этого приемыша скрывается какая-нибудь дьявольская уловка. А вдруг проклятие, поражавшее досели мужчин их дома, перекинется на них самих. Да вот взять хоть Жюльетту. С чего бы это ей вдруг слечь и погрузиться в вечную меланхолию? Словом... Они закутали малыша в теплую шаль и снесли к пиньелям. Так Бенуа Кентен, согретый любовью сразу двух матерей, внезапно остался вовсе без матери. Но ферма пеньелей была достаточно велика, и Роза и с Виолеттой Анариной радостно приняли мальчика. Матильде даже не пришлось заботиться о нем. Два брата взял сына к себе и сам опекал его. Появление малыша принесло ему новые силы и радости. Он стал понемногу оттаивать и возвращаться к нормальной жизни. Ребенка очень угнетала бесформенная спина. И он часто донимал отца расспросами, почему у него сзади горб, и за что другие мальчишки дразнят его. Два брата сажал мальчика к себе на колени, ласково успокаивал, гладил по голове. И тот на время забывал все свои горести. А потом отец рассказывал такие чудесные сказки, что временами Бенуа Кентен начинал почти любить свое уродство. Два брата уверял, что в его горбе заключена великая волшебная тайна. В нем спит другой маленький мальчик, его младший братик, наделенный невиданной красотой и разными талантами. Если Бенуа Кентен научится любить своего братца, и терпеливо носить его на себе всю жизнь, тот будет заботиться о нем и защитит от всяких бед. В глубине души два брата даже радовался тому, что его сын коллега. Этого, думал он, хотя бы не пошлют на новую войну. Маленькие горбуны не созданы для мундиров и славы. Их удел — грезы, память, и милосердие. А вскоре у Бенуа Кентена появились и другие братья. Когда их обнаружили, им было всего несколько дней от роду. Однажды ночью кто-то неизвестный оставил их у ворот верхней фермы. Первым увидел по утру детей Жан-Франсуа Железный Штырь. Это была тройня, и близнецы также походили друг на друга, как и различались. По сложению и чертам лица они являлись собою три точных слепка с одной формы.